Глава тридцать восьмая. Туча. Однако счастье послано не всем. Что же тогда? Воля его должна быть исполнена независимо от того, готовы ли мы смириться. Импульс творения доносит ее до нас. Видимые и невидимые мощные силы реализуются в неумолимом наблюдении. Требуется представить доказательства будущей жизни. Причём при необходимости это доказательство должно быть написано огнём и кровью. Огонь и кровь оставляют следы в природе. Огнём и кровью отмечен наш собственный опыт. Страдалец не слабей от ужаса перед этим горящим свидетельством. Усталый путник, припоиши чресла, подними голову и смело шагни вперёд. Паломники и братья плакальщики, соединитесь в дружеской компании. Большинство из нас бредут по тёмному лесу, доверившись узкой извилистой тропинке. Так пусть же шаг наш станет ровным и уверенным. Пусть крест станет нашим знаменем, а посох нам служит обещание того, чьё слово испытано, чей путь праведен. Он дарит нам надежду, протягивая щит спасения, предлагая великое добро. Тот, кто обитает в небесной вышине, даёт нам последнее пристанище у своей груди, а в качестве главной награды посылает вечную безмерную славу. Так давайте же достигнем цели, выдержим испытание, как настоящие воины. Давайте завершим путь, сохранив веру, к любой трудности обратив взгляды победителя и воскликнув: "Разве не предвечный творец послал тебя для нашего испытания?" Мы не умрём. В четверг утром все мы собрались на урок литературы. Час настал, но учителя пока не было. Ученицы первого класса сидели очень тихо, и перед каждой лежало аккуратно переписанное, прилежно приготовленное к занятию сочинение. Обычно профессор быстро проходил по рядам и собирал работы. Июльское утро обещало жаркий день. Сквозь распахнутую в сад стеклянную дверь залетал лёгкий свежий ветерок, цветущие растения склонялись, раскачивались и заглядывали в класс, словно на шёпоте приятной новости. Мисси Иммануэль не отличался пунктуальностью, так что небольшое опоздание никого не удивило. Однако удивило другое. Когда дверь наконец открылась, вместо порывистой, полной огня фигуры профессора появилась спокойная, если не сказать осторожная фигура Мадам Бек она подошла к столу, остановилась и запахнув укрывавшую плечи лёгкую шаль, глядя в одну точку, тихо, но твёрдо произнесла: "Сегодня урок литературы не состоится". Второй абзац обращения последовал после паузы продолжительностью в 2 минуты. Возможно, перерыв продлится неделю, чтобы найти достойную замену мисси Иммануилу потребуется время. Нам предстоит заполнить пустоту полезными занятиями. Профессор намерен лично попрощаться с вами, однако сейчас не располагает досугом, так как готовится к длительному путешествию. Внезапный и настойчивый голос долго призывает его в далёкие края. Он решил покинуть Европу на неопределённое время. Возможно, сам он расскажет подробнее. А сегодня, леди, вместо обычного урока с миссией Иммануилем вам придётся заняться английским языком под руководством мадemoiselle Люси. Медам Бек любезно склонила голову, плотнее запахнула шаль и покинула класс. Повисла тишина, а через некоторое время возник невнятный шум, кажется, многие заплакали. Шум, шёпот и рыдания становились всё громче, и я поняла, что дисциплина уступила место возрастающему беспорядку. Как будто ученицы ощутили отсутствие внимания и бдительности. Привычка и чувство долга приказали мне немедленно собраться с духом, встать перед классом, заговорить обычным голосом, призвать к порядку и восстановить спокойствие. Урок английского языка я вела долго и тщательно, посвятив чтению и переводу всё утро. Помню своё раздражение при звуке приглушённых рыданий. Чувство не отличалось глубиной, это было всего лишь истерическое возбуждение, о чем я заявила с бешеной приматой и строгостью, едва ли не высмеяв плачущих учениц. Правда, однако, заключалась в том, что я не могла вынести слез и судорожных вздохов, не в силах была их стерпеть. Одна не слишком умная и неспособная сосредоточиться девочка продолжала всхлипывать даже после того, как все остальные успокоились. суровая необходимость вынудила обратиться к ней таким тоном, что она не осмелилась продолжить демонстрацию чувств. ученица имела полное право меня возненавидеть, если бы после урока, когда класс опустел, я не попросил ее остаться и не сделал от того, чего прежде никогда себе не позволяла, обняла и поцеловала в щеку. правда, после столь откровенного выражения сочувствия пришлось немедленно ее выпроводить. та как бедняжка зарыдала ещё отчаяние. В тот день я постаралась занять каждую минуту, если бы смогла оставить свечу, то просидела бы всю ночь. Ночь однако прошла тяжело, оставила дурные последствия и плохо подготовила к невыносимым сплетням наступившего дня. Разумеется, новость стала предметом всеобщего обсуждения. Свойственной первоначальному потрясению сдержанность быстро испарилось. Рты открылись, языки заработали. Учительницы, ученицы и даже служанки без устали повторяли имя Мисье Имануила, тот, чья связь со школой установилась в день её открытия, и сейчас мгновенно, без предупреждения и объяснения все не думали. Разговоры продолжались так долго, что из многословий и суждений, предположений и слухов в конце концов выстроилась некая версия. На третий день я услышала, что миссис Иммануэль отплывает через неделю, затем отправляется в Вест-Индию. Натрицание или подтверждение факта попыталась найти в лице и глазах мадам Бэк, пристально изучив её облик. Однако не заметила ничего, кроме обычной невозмутимости. она заявила, что переживает уход месье Поля как огромную потерю и не знает, кем заполнить вакансию. Родственник стал её правой рукой и непонятно, как без него обойтись. Мадам утверждала, что пыталась разубедить кузена, однако тот ответил, что обязан исполнить долг. Директриса заявила это во всеуслышание в классе во время беседы с мадмозель Сен-Пьер. Можно было бы спросить, что за долг вынудил месье Поля оставить нас так внезапно. Хотелось остановить мадам Бэк, когда та безмятежно проходила мимо, крепко схватить за руку и произнести: "Стоп, давайте разберёмся и сделаем выводы, что за долг обрекает месье Эммануэля на изгнание". Однако она неизменно заговаривала с какой-нибудь другой учительницей и никогда не обращала на меня внимания. как будто ты не предполагала, что тема может представлять некий интерес. Неделя шла своим чередом. Обещание, что Мессейполь лично попрощается с нами, повисло в воздухе. Никто не спрашивал, придёт ли он, никто не выражил опасения, что профессор уедет, не сказав нам ни слова. Все беспрестанно болтали о чём угодно, но никто ни разу не коснулся этой жизненно важной темы. Что касается мадам, то она, конечно, с ней встречалась и имела возможность сказать всё, что думает. Так зачем же ей заботиться о том, появится ли родственник в классе? Неделя завершилась, и мы слышали, что дорогой учитель в такой-то день отбывает в Гадалупу, в Портбастер по делам, связанным с интересами друга, а не собственными проблемами. Именно этого и следовало ожидать. Бастер в Гваделупе. Я почти перестала спать, однако всякий раз едва погрузившись в дремоту, вздрагивала. Казалось, что слова Бастера и Гваделупа звучали над подушкой или пересекали тьму в вспышками красных и фиолетовых букв. Чувства мои не знали утешения, но разве я могла не чувствовать? В последнее время месье Поль относился ко мне с необыкновенным дружелюбием. С каждым часом дружба наша крепла. Месяц назад мы уладили теологические разногласия и с тех пор больше не ссорились, не отдалялись друг от друга. Он приходил всё чаще, мы беседовали дольше, чем прежде, час за часом, проводя в полном спокойствии и довольстве, в мягкой домашней манере. В наших разговорах стали появляться новые сердечные темы. Он поинтересовался планами на будущее, и я без ложной скромности о них поведала. Намерение организовать школу так заинтересовало месье Поле, что он попросил повторить мои умозаключения по этому поводу, хотя и назвал мечту воздушным замком. После того, как ссоры прекратились, взаимопонимание расширилось и углубилось, в сердце укрепились чувства единения и надежды, перерастая в привязанность, глубокое уважение и доверие. Как тихо, спокойно проходили уроки. Больше не звучали ни насмешки в адрес моего интеллекта, ни угрозы унизительных публичных проверок. На смену ревнивым порицаниям и еще более ревнивым, почти страстным похвалам пришла молчаливая, снисходительная помощь, а вместе с ней бережное руководство и нежное терпение, умевшее прощать, но не хвалить. Иногда месье Поль по долго сидел молча. А когда поздний час или дела вынуждали уйти, вставал, не приминов пасетовать, как сладок отдых, как драгоценное спокойное счастье. Однажды вечером всего каких-то десять дней назад месье Эмноль подошел, когда я гуляла по своей аллее, и взял за руку, решив, что он хочет привлечь внимание. Я обернулась и посмотрела в лицо, а он проговорил: "Добрая маленькая подруга, нежная утешительница". Эти слова и прикосновение внушили новую, неожиданную мысль. Возможно ли, чтобы этот человек стал не просто другом или братом, выражал ли его взгляд нечто большее, чем братская или дружеская симпатия? Красноречивый взгляд свидетельствовал о многом. Рука вlekла, губы трепетали: "Нет, не сейчас". С умиричной аллеи возникло зловещее двойственное предупреждение. Мы увидели две полные жизни фигуры: женщину и священника, мадам Бэк и отца Силаса. Образ второго никогда не забуду. С первого взгляда лицо выразило взволнованную, нежную сцены чувствительность в духе Руссо. Однако её тут же затмила религиозная ревность. Ко мне он обратился резко, а на ученика взглянул сурово. Что касается мадам Бэк, то она, разумеется, ничего не заметила. ровным счетом ничего, хотя в ее присутствии родственник держал за руку иностранку, к тому же еретичку, и не только не спешил отпустить, но еще крепче сжимал ладонь. В свете подобных событий неожиданное объявление об отъезде поначалу показалось невероятным, только постоянное повторение и уверенность ста пятидесяти умов вокруг заставили принять новость. Как прошла неделя мучительного ожидания, пустых и всё же обжигающих дней, помню, но передать не могу. Настал последний день. Сегодня профессор придёт, чтобы проститься, или покинет нас молча, чтобы исчезнуть навсегда. В альтернативу не верила ни единая живая душа в школе. Все встали в обычный час, позавтракали как обычно. Не упоминая о бывшем наставнике, с привычной флегматичностью занялись привычными делами. Дом казался таким сонным, таким равнодушным и лишённым ожиданий, что едва не задохнулась в удушливой атмосфере. Неужели никто ко мне не обратится? Неужели никто не произнесёт заветных слов, на которые я могу ответить аминь? Я наблюдала полное единодушие в пустыках, в виде отдыхе, Отмени урока. Ученицы не думали о том, чтобы окружить мадам Бека и настойчиво потребовать прощания с учителем, которого несомненно любили, по крайней мере, некоторые, так, как умели. Но что значит любовь многих? Я знала, где он живёт, где о нём можно спросить и даже можно с ним связаться. Расстояние не превышало полёта брошенного камня. Но даже если бы это была соседняя комната, я не смогла бы воспользоваться возможностью преследовать, искать, напоминать, звать. Все это было для меня неприемлемо. Месье Эммануэль мог пройти мимо на расстоянии вытянутой руки, но если бы сделал это молча, не привлекая внимания, я бы не двинулась с места и не произнесла ни звука. Утро миновало, наступил день, и я решила, что все кончено. Сердце трепетало, кровь едва не закипала. Я чувствовало себя больной, с трудом держалась на ногах и ценой огромных усилий выполняла положенную работу. А тесный мирок вокруг продолжал равнодушно жить. Все выглядели веселыми, беззаботными, свободными от страха и даже от мыслей. Те самые ученицы, которые неделю назад истерично рыдали, забыли все и саму новость и ее значение. и собственные чувства. Незадолго до пяти часов, когда занятия подходили к концу, мадам Бек позвала меня к себе, чтобы прочитать и перевести письмо на английском языке, а также написать ответ. Прежде чем приняться за работу, я заметила, что она плотно закрыла дверь комнаты и даже заперла оконные рамы, хотя день выдался жарким, а она всегда настаивала, что в помещении необходимо обеспечить доступ свежего воздуха. Что за предосторожности! Вопрос возник не на пустом месте, он стал следствием острого подозрения, почти яростного недоверия. Неужели она внезапно захотела отгородиться от звуков? Но каких? Я прислушивалась так напряжённо, как ещё никогда в жизни. Так, наверное, прислушивается хищник, подстерегающий жертву, к каждому шороху, но мне удавалось одновременно слушать и писать. Примерно в середине письма Перо застыло. Из вестибюля донеслись шаги, но колокольчик даже не звякнул. Разин, разумеется, исполняя приказ, поджидал посетителя. Мадам увидела, что я остановилась, закашлялась, задвиглась и заговорила громче, и поторопила: "Продолжайте". Шаги проследовали в классы. Однако слух мой так обострился, что рука задрожала, мысли рассеялись. Классы находились в другом здании и отделялись от жилого корпуса холлом. Несмотря на значительное расстояние и пустое пространство, я услышала, как одновременно поднялось целое отделение. Они закончили работу, пояснила мадам Бек. Действительно, время подошло, но что означал этот краткий шум и почему его сменила тишина? Подождите, мадам, пойду посмотрю, в чем там дело. Я отложила перо и вышла, но директриса не пожелала оставаться в одиночестве и не в силах меня задержать, словно тень отправилась следом. На последние ступеньки лестницы я обернулась: "Вы тоже идёте?" "Да", ответила она мрачно. "Мы пошли дальше, но не вместе и не рядом". Мадам Бэк шагала за мной. Как я и предположила, это пришёл в Мессееполь Иммануэль. Войдя в первый класс, я сразу увидела его. Не сомневаясь, было сделано всё, чтобы его не впустить. Но он все-таки пришел. Девочки стояли полукругом, а профессор медленно шагал вдоль шеренги, прощаясь с каждой, пожимая руки или легонько прикасаясь губами к щекам. Местный обычай допускал подобную церемонию при особенно значимом, особенно торжественном прощании. Я не могла вынести бесстыдное преследование мадам Бек. Шея и плечи мои пылали от ненавистного дыхания, и с каждым мгновением становилось все хуже. Он приближался. Полукруг почти завершился. Вот он подошёл к последней ученице и обернулся. Но мадам внезапно оказалась впереди, выскочила, увеличилась в размерах, распахнула шаль и закрыла меня собой. Я исчезла из виду. Зная мою слабость и неуверенность, она вполне могла оценить степень морального пролеча и абсолютного бессилия, способного поразить жертву в критический момент. Поэтому бросилась к родственнику, начала что-то громко и настойчиво говорить, завладела вниманием и подтолкнула к двери, кто из самых стеклянных дверей, которая открывалась в сад. Мне показалось, что месье Поля оглянулся, если бы глаза наши встретились, мужество пришло бы на помощь чувству, и тогда, возможно, последовало бы резкое движение. Появилась надежда на спасение, но в этот миг полукруг разрушился. Ученицы собрались в группы, и я затерялась среди тридцати более внушительных фигур. Мадам прекрасно исполнила задуманное, увела его, не позволив мне увидеть, а он решил, что я не пришла проститься. Часы пробили 5, колокол громко оповестил об окончании занятий. Ученицы разошлись, класс опустел. Некоторое время я провела в одиночестве. в полной темноте и почти безумном отчаянии в невыразимом горе, невыносимой потере. Что делать? Ну что же делать, когда надежду всей жизни с корнем вырвали из разбитого, поруганного сердца? Не знаю, что бы со мной случилось, если бы самая маленькая из девочек не проникла в кипящий Ведь и невидимый кратер вулкана и своей наивной простотой не разрушил стену отчаяния. Мадмозель, пропитал тонкий голос: "Я должна передать вам вот это". Несиполь велел обыскать весь дом от чердака до подвала, найти вас и вручить лично в руки. Малышка протянула записку, и на мои колени словно опустился голубь с оливковой веточкой в клюве. Ни адреса, ни имени на послании не было. Я не собирался прощаться с вами вместе со остальными. Наделся увидеть вас в классе, но у меня постигло глубокое разочарование. Разговор пришлось отложить, но будьте готовы, прежде чем я поднимусь на палубу, мы должны с вами встретиться и поговорить наедине. Вновении сочтены и в настоящее время мне не принадлежат. К тому же есть личное дело, о котором никому не могу сказать даже вам. Поль быть готовой. Значит, речь идёт о сегодняшнем вечере. Разве не завтра ему предстоит отправиться в путь? В этом я не сомневалась, так как читала объявление об отходе его корабля. Я, конечно, подготовлюсь, но возможна ли долгожданная встреча? Времени оставалось совсем мало, а интриганы действовали так хитро, так активно, так враждебно. Путь приграждал охраняемый огнедышащим Апполоном глубокий, как пропасть ров. Сможет ли мой герой преодолеть препятствие? Сможет ли найти меня? Ответа не было, и все же я ощутила каплю мужества и каплю утешения. Показалось, что бесценное сердце бьется в унисон с моим. Я ждала своего воина. Апполон и явился волоча за собой ад. Думаю, если бы вечность задумала причинить мучения, то не использовала бы ни огненную дыбу, ни безысходное отчаяние. Скорее всего, в один из бесконечных неведающих восхода и заката дней в подземное царство спустился бы ангел, постоял в сиянии, улыбнулся и зарёг пророчество условного прощения, вселил сомнительную надежду на грядущее блаженство. Не сейчас, а в какой-то неведомый день. явил величие и безмерность своего обещания, а потом возвысился, превратился в звезду и исчез в небесном просторе, оставив после себя напряжённое ожидание, дар страшнее отчаяния. Весь вечер я ждала, доверившись оливковой ветви, но даже в надежде не переставая испытывать жестокий страх, давящий, холодный, липкий. Он неизменно служил спутником редко ошибающегося дурного предчувствия. Первые часы тянулись медленно и долго, а потом стрелки на циферблате помчали словно обрывки туч перед бурей. Время летело стремительно. Долгий жаркий летний день сгорел так же быстро, как горит в камине рождественское полено. Алый закатный свет погас, и я осталась среди прохладных голубых теней. над бледными пепельными проблесками вечера молитва закончилась пришло время ложиться спать и всё в доме стихло однако я по-прежнему сидела в тёмном первом классе понебрегая правилами которых прежде никогда не нарушала не могу сказать сколько раз мерила пространство шагами должно быть многие часы ходила из конца в конец проложив собственный маршрут, мышененно огибаяйской мейки и сталы, а потом убедившись, что все в доме уже спят и ничего не слышат, наконец-то заплакала. Доверившись ночи, положившись на одиночество, перестала скрывать слёзы и сдерживать рыдания. Страдания переполнили сердце и вырвались на свободу. Но какое горе могло сохранить святость в этом доме? В начале двенадцатого для школы на Рюфо с этого времени очень позднее дверь тихо, но совсем не выровато, она против вполне уверенно открылась, и в лунный свет втorkся луч лампы. Мадам Бек вошла с тем же нерушимым самообладанием, с которым являлась в обычный час по зарядному делу, но вместо того, чтобы сразу обратиться ко мне, направилась к своему столу, достала из кармана ключи и сделала вид, будто что-то ищет в ящиках. Представление тянулось долго, а выглядело на слишком спокойной, чтобы в это можно было поверить. Но её состояние с трудом допускало фальшь. В отличие от неё уже 2 часа назад забыла привычным уважением и страхе. Обычно покорная прикосновению и слову сейчас не стерпела бы ни хмута, ни узды, ни панукания. "Давно пора спать", наконец заявила мадам Бэк. "Порядок возмутительно нарушен". Но ты это не последовала, ходить я не перестала. И тогда она преградила мне путь, стараясь говорить мягко. Убедительно прошу успокоиться, мисс, и позвольте проводить вас в спальню. Нет, возразил я. Ни вы, ни кто-либо другой не убедит меня лечь в постель. Год он согрел вашу кровать, но сих пор до ней сидит, так что уложит вас и даст успокоительного. Мадам, под вашим спокойственным внешним приличием скрывается злостолюбие. согрейте собственную постель, примите успокаивающее средство, съешьте что-нибудь вкусное, выпейте любой пряный и сладкий напиток, всё что угодно. Если испытываете горе и разочарование, наверное, так и есть. Нет, я точно знаю, что это так. Примите любые меры, любые лекарства, только оставьте меня в покое. Повторяю, оставьте. Вынужден, ну кого тут вам прислать, мисс Пусть это будет год он. Не делайте этого и сами поскорее уйдите. Не трогайте меня, не вмешивайтесь в мою жизнь. О, мадам, рука ваша холодная, ядовитая, вы пролизуете и отравляете. Что такого я сделала, мисс? вы её сделали, мисс? Внимите, право, выйти замуж за поля, а он не может жениться. Собака на сене, воскликнул я, поскольку знала, что она втайне желает кузена и всегда желала. называла его невыносимым, бронила за набожность, не любила, но всё равно хотела выйти за него замуж, чтобы приковать к собственным интересам. И глубоко проникла в тайну мадам, сама не знав как, путём интуиции или неизвестно откуда явившегося прозрения, она непременно начнёт соперничать с каждой женщиной, которая не считает хуже себя. И вот сейчас, когда на пути встала я, она вступила в непремиримое соперничество со мной. пусть тайная, тщательно скрываемая безупречным поведением, неведомая никому, кроме нее самой и меня. Пару минут я стоял над мадам, ощущая полноту ужаса, так как в состоянии подобном нынешнему в восприятии столь острым, как в этот момент, ее обычный маскарадный костюм, маска и домино казались прозрачными и не скрывали существо бессердечного, эгоистичного и подлого. Мадам Бек спокойно отошла в сторону и негромко, хотя крайне неприязненно заявила, что если я не желаю лечь в постель, она вынуждена с неохотой меня покинуть. Что я сделала немедленно, возможно, с большей радостью, чем та, которую испытала я созерцая её уход. Это было единственное правдивое, привоющее свет истины стычка между мной и мадам Бек. Короткая ночная сцена больше ни разу не повторялась. Её манеры ничуть не изменились. Мести за своё поведение я не ощутила. Не знаю, стала ли директриса ещё больше ненавидеть меня за утрату безупречности, но думаю, сдерживала порывы тайной философии сильного ума и умела забывать всё, что доставляло неудобство. Ночь прошла, как проходит любая другая, даже беззвёздная перед смертью. Около 6, за несколько минут до возвестившего общий подъём удара колокола, Я вышла во двор и умылась свежей холодной колодезной водой, а, возвращаясь через холл, увидела своё отражение в зеркале и ужаснулась. Губы и щёки побелели от слёз, глаза покраснели и стали стеклянными, веки распухли и потемнели. Встретившись со стальными, я вдруг поняла, что приковала к себе внимание. Сердце открылось, и я сама себя выдала. оказалось отвратительно бесспорным, что даже самые маленькие из учениц догадываются о причине отчаяния столь очевидного. Подошла Изабель, та самая малышка, которую я когда-то нянчила во время болезни. Нежели станет насмехаться? "ей проговорила, засунув палец в рот и глядя с глупой задумчивостью, которая в эту минуту показалась прекраснее любого, пусть даже самого острого ума. Как бы бледный, должно быть, очень больной мудмазель. Изабель недолго оставалась одинокой в демонстрации неведения. До конца дня я успела проникнуться благодарностью ко всем обитательницам дома. Выяснилось, что счастливое большинство имеет иные занятия," кроме обсуждения чужих чувств и пересказа сплетен кто желает вполне способен руководствоваться собственным суждением и оставаться собственным тайным властителем в течение дня я получила множество доказательств того, что не только причина нынешнего состояния сохранилась в тайне но и все личные переживания последних 6 месяцев по-прежнему принадлежали мне одной Никто не заподозрил и не заметил, что одна жизнь из всех стала мне особенно дорога. Сплетни обошли эту тему стороной. Любопытство не заметило ничего подозрительного. О бетонке и матери постоянно поря вокруг ни разу не сосредоточились на моей персоне. Некоторые организмы способны находиться среди тифозных больных и оставаться невредимыми. Миссис Иммануэль приходил и уходил, беседовал со мной и учил меня, то и дело призывал Я неизменно подчинялась. Месье Поль зовет мисс Люсьи. Мисс Люсьи беседует с месье Полем. Вполне обычные известия. Никому в голову не приходило их комментировать, а тем более осуждать. Никто не намекал, никто не отпускал шуток. Надан Бек отгадал загадку, но остальные ничего не заподозрили. Мое состояние было объяснено недомоганием, головной болью. И я приняла крещение, но какая телесная болезнь могла сравниться с этим страданием? С уверенностью, что он уехал, не простившись, с жестоким убеждением, что судьба и преследования жестоких фурий, женской ревности и лицемерия священника больше не позволят его увидеть. Удивительно ли, что второй вечер застал меня все в том же состоянии горя и отчаяния? В безутешном одиночестве шагающий по тёмному классу, мадам Бэк больше не осмелилась ко мне подойти, чтобы убедить лечь спать, но прислала дипломатическую миссию в лице Женевры Фэншо. Трудно представить исполнительницу более подходящую для подобной роли. Голова очень болит. Первым делом освидетельствовалось в Женевро, поскольку как и все остальные, считалось, что причина моей невероятной бледности и неукротимого беспокойства заключается в невыносимой головной боли. Вопрос вызвал желание бежать куда глаза глядят, лишь бы подальше. Последующие жалобы на собственную головную боль успешно завершили визит И я поднялась в спальню, легла в кровать, холодную, жёсткую, населённую вездесущими скорпионами, но не успела пролежать и 5 минут, как явилась следующая посланница. Глатом принесла какой-то питьё, и страдая от жажды, я с готовностью приняла заботу. Жидкость оказалась сладкой, но с заметным привкусом лекарства. "Надам говорит, что это поможет вам уснуть, шушу", пояснила добрая женщина, забирая пустую кружку. "Значит, прописано успокоительное средство". На самом же деле, чтобы утихомирить хотя бы на ночь, мне дали крепкий раствор опиума. Дом уснул.